«На мой взгляд, все это очень колоритно», — изрек Астье Рью, держа в руке саквояж. А Шванталер со складным стулом под мышкой тоже в грязь лицом не ударил и продекламировал две строчки из Шиллера. Добрая половина коек застряла, впрочем, в его густой бороде. Тут заахали дамы некоторое время. «Только и было слышно!» Шнон, ох, шон! Прекрасно! Ох, прекрасно! На немецком. Yes! lovely. Да, прекрасно, по-английски. Упоительно, дивно. Можно было подумать, это действие происходит в кондитерской. Внезапно взгремел некий голос, и точно звук трубы спугнул всеобщее благоговейное молчание. А, по-моему, так никто не стреляет. Он у вас арбалет неправильно держит. Можете себе представить изумление живописца при виде небывалого альпиниста, который с рюкзаком в руке, с ледорубом на плече, рискуя при каждом своем повороте кого-нибудь сокрушить, стал наглядно доказывать ему, что движение Вильгельма Теля передано неверно. Уж я-то это дело знаю, можете не сомневаться. Да вы кто такой? — Как кто такой? — воскликнул сильно задетый Тараскуница. — Так значит, это не перед ним распахнулась дверь в часовне? «Спросите, кто я такой, у пантер Закара и у львов Атласа», — сказал он, приосанившись. «Быть может, они вам ответят». Все в ужасе шарахнулись. «Но почему же все-таки я неверно передал движение?» — спросил живописец. «Э, «Ну, смотрите на меня». Тартарен дважды топнул ногой так, что пыль поднялась столбом и, нацелившись из ледоруба, точно из арбалета, принял соответствующую позу. «Чудесно, он прав. Стойте так!» И, обратившись к Фамулусу, живописец крикнул «Картон! Уголь! Живо!» В самом деле, тарасконец, коренастый, широкоплечий, выставивший вперед голову в вязаном шлеме с подбородником и сверкая своим маленьким глазом, целившийся в перепуганного Фамулуса, представлял собой превосходную натуру. О, волшебная сила воображения! Ему уже казалось, что перед ним на площади Альдорфа стоит его сын, которого у него, кстати сказать, никогда не было. Одну стрелу Тартарен собирался метнуть из арбалета, а другая у него за поясом, ей он пронзит сердце тирана. И так он это живо себе представил, что и окружающие были заворожены. «Это Вильгельм Тель», — сидя на скамейке и с лихорадочной поспешностью набрасывая эскиз, — повторял живописец. «Ах, милостивый государь, как жаль, что я не знал вас прежде. Я писал бы с вас». «Да что вы! Вы находите некоторое сходство?» — не меняя позу спросил польщенный тартарин. «Да, живописец именно таким представлял себе своего героя». «И черты лица тоже?» «Это не важно немного», — отодвинувшись, живописец взглянул на эскиз. Мужественное, энергичное выражение это все, что нужно, ведь о Вильгельме Телли ничего не известно, может быть, он никогда и не существовал. Тартарен от неожиданности выронил арбалет. А идите вы айдите вы, и а чтобы распространенные в Тарасконе ругательства, смысл коих не совсем ясен. Дамы, и те употребляют их иногда, но неизменно смягчая. А чтоб «извините за выражение, никогда не существовал». «Что вы мне сказки рассказываете?» «Спросите у этих господ». Астерью, уперев свой тройной подбородок в белый галстук, торжественно возгласил. «Это датская легенда». «Исландище, исландская по-немецки», с не менее величественным видом заявил Шванталер. «Саксон грамматик рассказывает, что некий отважный лучник по имени Топ или Пальтоноке ис ист индер вилькина сага Гешребен саги В саге написано по-немецки, оба вместе. «Был приговорен датским королем Гарольдом Голубые зубы». «Даздер-исландище коник Ниден», что исландский король Нигдинг по-немецки. Примечание. Саксон-грамматик, датский летописец 12 века. «Вилькина Сага» — немецкая компиляция, созданная в XIII веке на основе героических саг исландского эпоса «Эдда». Уставившись в одну точку, вытянув руки, не глядя друг на друга и ничего не слушая, они говорили одновременно поучающим, безапелляционным тоном, тоном профессора, вещающим с кафедры неоспоримой истины. Они горячились, выкрикивали даты, имена «Юстингер Бернский, Иоанн Винтертурский». Постепенно все посетители втянулись в этот жаркий, яростный спор. Все размахивали складными стульями, зонтами, чемоданами, а несчастный живописец, опасаясь за прочность лесов, бегал от одного к другому и просил успокоиться. Как только буря утихла, он опять взялся за свой эскиз и стал искать таинственного альпиниста, чье имя могли ему сообщить только пантеры, Закара и львы Атласа. Но альпиниста и след простыл. Альпинист в это время быстрым и неровным шагом поднимался вверх по узкой дорожке, обсаженной буками и березами, к отелю Тельсплата, где должен был ночевать посыльный перуанцев, и в пылу разочарования, рассуждая вслух, со стервенением втыкал альпеншток в размытую дождями землю. «Вильгельм Тель никогда не существовал! Вильгельм Тель — легенда! И это ему прихладнокровно заявляет живописец, которому поручено расписать часовню Тельсплата. Тартарен обвинял его в святотатстве, негодовал на наш век, век отрицания, разрушения, нечестия, век ничего не уважающий, ни славы, ни величия, черт побери.